Глава 39 Ричард не мог понять, что случилось с Амандой. Почему ее настроение так резко изменилось? Она неожиданно захотела вернуться в каштаны. Это неприятно царапнуло Фаррелла. Встреча с рабочими для Аманды важнее общения с ним. У него были большие планы на тот день. После завтрака Ричард Хотел пригласить девушку в горы. Там такие красивые водопады. Аманде наверняка бы понравилось, но вместо романтичной прогулки пришлось вести девушку домой. Аманда была задумчива и, как показалось Ричарду, печально. Разговор не клеился. Однозначно, Ричард ничем не мог обидеть Аманду. Он просто не успел бы этого сделать. Только что она была весела и беззаботна, а через несколько минут ее словно подменили. Конечно, общение с рабочими испортит настроение хоть кому. Зря Аманда следит за всем лично. Для девушки без жизненного опыта это сложно. Ричард поймал себя на мысли, что злится на Аманду. Упрямая, своевольная. Ей тяжело. Но она упорно продолжает тянуть непосильную ношу. Зачем? Зачем ей далась эта усадьба? Что там вообще хорошего, кроме роз и вида на реку? Ладно, пусть это ее дом. Это он еще может понять. Наверное, Аманде нравится ощущать себя хозяйкой усадьбы и быть свободной от не слишком приятной родни. Но неужели она не может поручить своим арендаторам присмотреть за тем, как идут работы? Что в этом сложного? Хотя... Если подумать, девушке тяжело следить за ремонтом, общаться с рабочими и вообще вести хозяйство. Не женское это дело. Похоже, Аманда уже поняла, что взвалила на свои хрупкие плечи непосильную ношу. Самое время помочь девушке избавиться от этого тяжкого и бесполезного груза. Итак, настало время предложить Аманде продать каштаны. И если уж она так хочет иметь милый домик и небольшой сад, помочь подобрать ей что-то более приличное и менее разваливающееся, не требующее ремонта. Ричард решил выждать несколько дней. Не хочет Аманда кататься с ним на лошадях, ее право. Пусть спорит с рабочими, дает им распоряжения, заставляет исправлять огрехи. Ей это интересно? Хорошо. Пусть девушка немного поиграет в хозяйку, скоро ей это надоест. Вот тогда Ричард предложит Аманде купить ее усадьбу. Он спасет девушку от рутины, в которую та погружается с каждым днем все глубже и глубже, как в болото. Ричард наконец избавился от общества Октавии. Не слишком любезно с его стороны, но ради чего терпеть в доме непрошенную гостью. Он сделал все, чтобы бедняжке было удобно. С первых дней дал понять, что заниматься с ней лично не будет. Нет у него на это ни времени, ни желания. Фаррел сразу понял, что у Октавии на него далеко идущие планы, томные взгляды. Чувственные покусывания губ, откровенный домашний наряд. Только Ричарду эта девушка неинтересна, не любит он пустышек. Даже из доступных женщин он всегда выбирал подругу с изюминкой и хотя бы с зачатками остроумия. Увы, у Октавии этого нет. Есть только желание удачно выйти замуж, напор и неприкрытая наглость. Пожалуй... Она даже не откажется стать содержанкой богатого и знатного мужчины. Это у нее на лице написано. Однако Фаррелл никогда не забывал завет деда. «Не связывайся с девицами, потом хлопот не оберешься». Зачем такие сложности? Особенно, если девушка вообще не в его вкусе. Ричард надеялся, если не Октавия, то, по крайней мере, ее родители поймут, что девушке пора возвращаться домой. Но нет. Пришлось прибегнуть к помощи давнего и надежного друга Магды Лирт. Замечательный врач и очень деликатная во всех отношениях женщина. Октавия уехала, и Ричард больше не вспоминал о ней. Обиделась семья Зильбертов или нет, его не волновало. Уже через день Фаррел понял, Ему не хватает общения с Амандой. Ричард пил утренний кофе и смотрел на огонь в камине. Завтрак сегодня казался невкусным, кофе – горьким. Он мог бы вместе с Амандой совершать верховую прогулку, скакать по полям. Девушка так задорно смеется. А вместо этого Ричард сидит один и бессмысленно смотрит на огонь. Делами Фаррел привык заниматься после прогулки, а раз ехать никуда не надо, можно посмотреть счета, поговорить с управляющим насчет организации охоты и спланировать очередной вечер встречи университетских друзей. Возможно, хоть и это отвлечет от мысли об Аманде. Он подождет еще неделю, может больше. Потом навести девушку, скажет, что просто проезжал мимо. Посмотрит, как она справляется с усадьбой, убедится, что с ремонтом дела обстоят из рук вон плохо, и предложит купить каштаны. Несколько раз Ричарду безумно хотелось, если не навестить Аманду, то хотя бы послать ей конфет. Но девушка ясно дала понять, что ее не надо беспокоить, а раз так, Фаррелл не станет навязываться». Однако через три дня Ричард во время прогулки все таки повернул коня в сторону каштанов. Это получилось как-то непроизвольно. Во дворе усадьбы были сложены бревна, строганные доски, навалены кирпичи и камни. Похоже, ремонт продвигается. В глубине сада рядом с флигелем слышались голоса рабочих. Фарал увидел Аманду в окне мансарды. Девушка, улыбаясь, глядела на него. Ричард помахал ей рукой. Она появилась на пороге дома, со строгим взглядом и нежным румянцем на щеках. «Рада видеть вас, Ричард!» В ее голосе Фаррел не уловил привычной непринужденности. «Доброе утро, Аманда! Заехал узнать, как идет ремонт и предложить помощь!» «У меня в замке как раз завершают работу отличные плотники». «Благодарю, но я вполне довольна своими рабочими». Аманда замолчала. В воздухе повисла напряженная тишина. Но через несколько мгновений девушка нарушила ее. «Не хотите ли чай?» «С мёдом и шиповником?» Ричард спешился. «Нет», — отрицательно качнула головой Аманда. С Мелисой. Милису Ричард терпеть не мог, так же, как и мету. С удовольствием! Согласился он и протянул девушке пакет с тукатами. Вы не можете без подарка, заметила девушка. Голос ее звучал напряженно. Ваши любимые персиковые! Они прошли в дом. Ричард сидел в столовой, а Аманда. Колдовала над чаем на кухне. Он слышал, как гремит посуда. Неожиданно раздался звон разбитого стекла. Ричард бросился на кухню. Аманда подбирала с пола осколки тарелки. На ее пальцах Ричард увидел кровь. Он поспешил забрать из рук девушки осколки и осмотрел рану. Она была небольшой, но кровоточила. Ричард достал платок, замотал руку Аманды. «Надо обработать рану», – заметил он. «Это всего лишь порез». Аманда не отняла руку, и Ричард продолжал сжимать ее пальцы. «Но на всякий случай лучше это сделать». «Хорошо», – покорно согласилась девушка и высвободила пальцы из ладони Ричарда. Она достала из шкафчика какой-то флакон и нанесла жидкость на ранку. «Сейчас заварю чай», – обернулась девушка к Фаррелу. «Не надо», – остановил ее Ричард. «Право же не стоит. Я вполне обойдусь без него». «Это не сложно. Мне же не оторвала руку?» Нервно рассмеялась Аманда. «Это такая мелочь. Я очень неловкая. Подождите меня в столовой. Я скоро». Чай Ричарду, как ни странно, понравился. «Видимо, все зависит от того, кто чай заваривает». «Как идет ремонт?» – поинтересовался Ричард. «Очень медленно», – призналась Аманда. «Все оказалось намного сложнее, чем я думала». «Сложно вести хозяйство, не имея опыта». Фарл не без удовольствия пригубил чай. «Сложно, но я справляюсь». Вы уверены, что стоит тянуть эту непосильную ношу? Можно поменять усадьбу на что-то другое. Например, на дом в деревне, если вы так любите жить на природе, с небольшим садом. Этот дом достался мне от деда. Это мое наследие. Маленькое, но мое. Тут в детстве жила моя мама. Вы ее помните? Нет, вздохнула Аманда. Печально. Да, но отец любил меня за двоих. Я не чувствовала себя обделенной родительской заботой и вниманием. За окном застучали топоры. Ремонтирует забор. Аманда подошла к окну и закрыла его. Надеюсь, за неделю закончат. В сад забредают стада овец. Вильям говорит, что овцы повреждают молодые деревья. Пастухи порой увлекаются пивом. И мне до отары. Надо пожаловаться в совет деревни, но времени на все не хватает», — призналась девушка. «Хочу предложить вам выгодную сделку». Ричард поставил чашку на стол. «Чай очень вкусный». «Так вот, почему бы вам не продать усадьбу мне? У вас она отнимает много времени и сил. Девушке сложно вести такое запущенное хозяйство». Вашим арендаторам я найду подходящий вариант. Они не останутся в накладе. «Вы хотите купить каштаны?» – опешила Аманда. «Я давно хочу их купить. Предлагал хорошие деньги вашему дяде. Был уверен, что это его усадьба, но сделка сорвалась». «Зачем вам такое запущенное хозяйство?» Голос Аманды изменился и стал каким-то совсем чужим. «Мне нужен выход к реке. Это единственное место, где можно спускаться к воде, не петляя по кручам. Я планирую построить тут павильон для рыбаков. Клуб надо развивать. Сейчас рыбалка вошла в моду». «Вы хотите сломать дом?» «Пока не знаю. Разве это так важно? Я готов заплатить даже больше, чем предлагал вашему дяде». Вы сможете купить удобный дом в деревне, или даже в городе, и еще один для сдачи в наем. Будете обеспечены всем необходимым. Вам не надо будет самой работать. Девушка странно улыбнулась и посмотрела в глаза Ричарда. «Я не продам усадьбу никому, даже вам. Это мое окончательное решение. Зря вы тратили на меня свое время». «Хорошо, раз вы не продаете, я не буду настаивать. Но предположу, что скоро вам станет сложно справляться с каштанами. Если передумаете, я всегда готов купить вашу недвижимость». «Нет, я не передумаю. Я хотела попросить вас больше не приезжать сюда. У меня появился жених, достойный молодой человек. Он сделал мне предложение, я приняла его». «Он будет помогать мне с усадьбой». «Постойте», – опешил Фаррелл, – «вы выходите замуж? За кого?» «Вы его вряд ли знаете». «Когда?» Подобного развития событий Ричард не ожидал. «Мы не будем спешить», – напряженно улыбнулась Аманда. «Но мое положение изменилось, и наше с вами общение отныне неприемлемо, как вы понимаете». Простите, но меня ждут дела. Аманда поднялась из-за стола, давая понять, что визит лорда Ричарда подошел к завершению.